12. Василий пришел в себя в полной темноте. Открыл глаза, лежал, глядя вверх и не видя ничего. Потом догадался, что на глазах повязка, протянул руку и сбросил ее. Яркий свет ударил, как клинок, заставил зажмуриться и замычать. И, милок очнулся господи спаси сохрани неужто запричитал за головой жалостливый бабий голос ну тебя переча не помрешь век жить будешь господи господи донеслись шаркающие шаги стукнула дверь василий лежал неподвижно мысленно осматривая себя, чувствуя покалывание в ногах, в руках и жжение на животе. Он попробовал поднять голову, но в этот момент опять стукнула дверь, и сильный, уверенный бас пророкотал. «А вставать, молодой человек, не надо! Рано вам еще!» Василий попробовал вновь открыть глаза хотя бы слегка, И сквозь ресницы разглядел могучую фигуру в белом халате. Небольшая бородка, на носу сне, на губах добродушная улыбка. — Но глаза-то открыть можете, а вот говорить пока не надо. Хорошо? Пальцами пошевелите. Вот так. Я стану спрашивать, а вы отвечайте. — Да, разок шевельнете. Нет, два раза. Идет. Василий попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Боль в теле чувствуете? Одно шевеление. Жжение? Опять одно. В голове, в груди, в животе. Ага, но это вполне понятно. Так-снус, что могу сказать? Врач наклонился над Василием. «Вы выжили, почти здоровы, а жжение, остаточные явления, ясно?» Было ничего не ясно, но Василий шевельнул пальцами один раз. «Тогда спите дальше, набирайтесь сил». «Авдотья Петровна, голубушка, сделайте укольчик, будьте так любезны». Спать Василий не хотел, но возразить не смог. Почувствовал легкое касание иглы и вскоре опять погрузился в сон. Второе пробуждение вышло более бурным. Василий смог поднять обе руки, откинуть одеяло и рассмотреть закрытые тканью грудь и живот. От ткани чем-то пахло. Он приподнял край ткани и увидел желтоватую мазь а под ней усыпанную бледно-розовыми крапинками грудь. Василий кашлянул, прочищая горло, и позвал. «Сестра!» Голос звучал глухо и как-то надтреснуто. Прибежала сестра милосердия, посмотрела на него и вновь умчалась за доктором. Тот явился минут через десять, снял одеяло, потом ткань. Осмотрел живот и грудь, пощупал пульс, оттянул века. А вот это совсем другое дело. Вот теперь я доволен. Доктор Иван Антонович. Иван Антонович, уважаемый, в горле было сухо, но пить не хотелось. Такое дело мне бы кого из полиции сюда, я... «Капитан Щепкин Василий Сергеевич!» — закончил за него доктор. «Знаю, дорогой мой, знаю. И кто надо, тоже знает. Так что лежите спокойно. Есть хотите?» Василий прислушался к себе. «Да?» — с некоторым удивлением ответил он. «Немного?» э, «Ну вот и хорошо!» А как поедите, мы и поговорим. Обещаю. Василий кивнул, глянул в окно. На голой ветке дерева лежал снег. Иван Антонович, скажите хоть, какое сегодня число? Доктор обернулся, чуть нахмурил брови. Первое февраля. Вечером к нему приковылял Белкин. Он действительно немного хромал, припадая на левую ногу. В руке держал трость. Был в своей одежде, на плечах халат. Поздоровался, осторожно сел на кровать. С любопытством уставился на командира. Чего пялишься, как на икону? Жив я и почти здоров. Уже ходить начал. Шутливо приветствовал его Василий. «С тобой-то что?» Поручик коротко поведал о событиях на берегу, о подводной лодке. Ха, «Утопла она вместе с Идзуми и документами». «Не было у Идзуми документов», — возразил Василий. «Да это я потом узнал», — усмехнулся Белкин, когда пришел в себя и Скорина увидел. «Скорин был здесь?» А где же еще? Он же тебя привез в больницу, всех на ноги поднял, врачей чуть ли не силком приволок, отдал им пузырек пустой, сказал, что ты отравлен. Он, кстати, и документы потом мне отдал. И э, Диане э, рассказал. Имя Холодовой Белкин произнес с запинкой. виновато посмотрел на Василия, тот молчал. Кстати, Скорин мне все рассказал. И о себе, и о Диане. Вот... <свят> не ругайся, остановил его Василий. Не надо. Что Скорин о себе рассказал? Что был вором? Диана убила его брата тогда в трактире. Сюда приехал с нами, чтобы отомстить, но мстить не стал. А ты что? А я что? Хватать его должен. Он тебя спас, документы вернул и не убил нас. Поручик хмыкнул. И его впору награждать. Где он сейчас? Белкин усмехнулся. Он теперь большой человек. Съемки фильма Зинштейн продолжил сам, вместе со Скориным и Брауном. Американец получил легкое ранение и быстро встал на ноги. Его энергия и настрой Зинштейна помогли закончить картину полностью. После этого съемочная группа уехала обратно в столицу. Браун уплыл домой в Америку. А документы я еще тогда отправил с фельдъегерем. Батюшин звонил сюда, в госпиталь, хвалил, обещал к наградам всех представить. Георгия посмертно. Белки напустил голову, они помолчали. Его похоронили здесь, памятник поставили. С ногой твоей что? Сменил тему Василий. А что? Матрос мне ее чуть не отстрелил, крови много потерял, кость перебита. Лечили долго. Спасибо хирургу, не оттяпал. Я в честь него обещал сына назвать. Лежал долго, потом встал на костыли. А сейчас вот, смотри, плясать скоро буду. Он хлопнул по раненной ноге, улыбнулся, потом добавил. Хирург обещал, через полгода полностью восстановиться. Гимнастика, процедуры, ванны, массаж. А вот ты-то как? Сперва ж, э, все думали, что умрешь. Василий отвел взгляд. Да, он был на краю смерти, Иван Антонович рассказал. Его привезли без сознания с признаками сильнейшего отравления. То ли противоядие было плохим, то ли яд уж очень хорошим. Но Василий долго не приходил в себя. Однако доктор, используя последние достижения медицины в перемешку с народными средствами, вытащил его... Были сильно поражены печень, желудок, яд проник в селезенку, на теле выступила сыпь, стали выпадать волосы. Два месяца доктор бился за здоровье пациента, и все это время тот был без сознания или в забытии. А потом остатки яда полностью покинули организм, и Василий быстро пошел на поправку. «Я приходил к тебе». — сказал Белкин. — Но ты спал. Доктор говорил, что организм набирается силы и выгоняет яд. — Теперь все в порядке. Уже встаю. Через пару-тройку недель на выписку. — Вот это хорошо. — Ладно. — Белкин встал. — Пойду я. Мне долго сидеть у тебя запретили. Завтра зайду. — Жду. И принеси яблок. Что-то здорово хочется. — Значит, точно поправился, <смех> — засмеялся Белкин. Он дошел до двери, когда Василий вдруг спросил. — А ты не знаешь, где похоронили Акину? Белкин повернулся, стер улыбку с лица, едва слышно вздохнул. Рядом с Георгием. — Ну, она же... Крещеная. В морге узнали, что у нее крестик на груди был. И иконка нательная. василия Святителя. Василий сжал зубы, унял вспышку ярости. А как поняли-то? Белкин скупо усмехнулся. Да ты первые дни и ночи в горячке твердил. Акина, Акина. Воеводин отправил запрос в Японию, в наше посольство. Оттуда подтвердили, вы были знакомы. А тут уж и дурак все поймет. Василий молчал. Лицо Акины стояло перед ним. Она любила его всю жизнь. Тайно крестилась, носила икону его святого тезки. Эх, вернуть бы время вспять. Ей памятник хороший сделали. Мы со Скориным заказали. Потом посмотришь. Похоронена как раба божия Акина Шиджоевна. Кстати, воеводин завтра придет. Все остальное расскажет. Спасибо, Гриша. Белкин потоптался и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Воеводин действительно приехал утром. Василий встретил его в холле, выдержал изучающий взгляд, пожал руку. «Ну, о здоровье спрашивать не буду. Раз на ногах, значит, болезнь ушла. Давай одели. «Давайте, Дмитрий Викторович». Воеводин был по-армейски краток и точен. Тела японцев отвезли в город для опознания. Вызвали консула. Тот бледнел, трясся. Он признал только людей и дзуми. От остальных отрекся. Мол, чужие совсем. И может, не японцы? Историю с похищением документов, попыткой подрыва тоннеля и захватом русских офицеров придержали. В столице не хотели раздувать скандал с Японией. Тем более, что утечки информации не было а незаконный визит Щепкина и Белкина в консульство оставили за скобками. Только факт гибели сотрудников дипломатической миссии замолчать не удалось. Но японцы и это спустили на тормозах, списали на нелегалов, мол, была перестрелка с бандитами, все погибли, и только подоспевшие русские остановили бой. Убитых похоронили на японском участке кладбища по их традиции, и только Акину хоронили с почестями по-христиански вместе с Гаглидзе. Документы давно уже в Петрограде. Из генерального штаба пришла благодарность за операцию. Сулили награды, что до Дианы Холодовой она исчезла. Как, куда, когда, никто не знал. Розыск результата не дал. «Как сквозь землю провалилось!» Тут Воеводин сделал паузу и внимательно посмотрел на Василия. «Пока ты был без сознания, мы не знали, что думать. Может, просветишь?» Василий коротко пересказал последний разговор с Дианой. Воеводин слушал внимательно, не перебивал. «Тогда все ясно». Все сходится. Германская провокация. Ах, как бы мы влипли, если б им удалось. Чего молчишь? А что говорить? Пожал плечами Василий. Ну, в конце концов, она спасла тебя. Эх, женщины. То убивают, то спасают. Что ж, будем искать дальше. Теперь хоть ясно где. Зря буркнул Василий. Это еще почему? А если не нашли сразу, то сейчас и подавно. Она давно не в России уже. Воеводин пожал плечами. Дмитрий Викторович, не поможете? А что случилось? Мне бы на могилы Григория и Акины. Автомобиль бы... «А тебе можно выходить?» — подозрительно спросил Воеводин. «Денька через три. Я попрошу доктора. Надо мне...» Василий не пояснил, что именно надо, но Воеводин понял, кивнул. «Сделаем. Поправляйся». Через три недели Василия выписали. Последствия отравления прошли, организм восстановил силы, только сыпь на животе еще не сошла, но доктор обещал, что пропадет через месяц, дал мазь, микстуру и велел пить. На голове образовались залысины. Иван Антонович успокаивал, мол, э -э волосы вполне могут отрасти вновь, но позже. Что-то внутри сбилось, вот и выпало немного. Василий спорить не стал, но попросил цирюльника обрить голову почти наголо. Теперь привыкал к новому облику. Белкин ходил без трости, но пока еще прихрамывал. Он усиленно разрабатывал ногу и даже начал бегать. Правда, хирургу узнав об этом, пообещал сломать обе, если тот не прекратит. Воеводин взял им билеты в первый класс и лично посадил на поезд. Два солдата притащили корзины с морскими деликатесами, а полковник вручил несколько бутылок коньяка и вина. Когда поезд тронулся... Василий закрыл глаза и сидел так почти десять минут. Вспоминал Акину и против своей воли Диану. Боль утраты и горечь предательства немного спали, но на душе было еще тяжко. И он надеялся, что все это пройдет к концу пути.